Глава 17. Заключительное слово. Обед с мистером Робинсоном. «Как все было красиво и вкусно!» — промолвила Крошка, окидывая взглядом собравшихся. Все только что вышли из-за стола и перебрались в библиотеку, где был подан кофе. Мистер Робинсон, оказавшийся человеком еще больших размеров, чем представляла себе Крошка, улыбался, — из-за большого красивого кофейника времен Георга Второго. Рядом с ним восседал мистер Криспин, откликавшись теперь на имя Хоршема. Полковник Пайкэвэй устроился рядом с Томми, который неуверенно предложил ему одну из своих сигарет. — Я никогда не курю после обеда! — с удивленным видом ответил полковник. — Неужели, полковник? Как это интересно! — промолвила мисс Колладен которую крошка нашла очень волнующей особой. Какая у вас воспитанная собака, миссис Беррисфорд? Повернулась она к крошке. Гонебал, лежавший под столом на ноге крошки, выглянул с обманчивым ангельским видом и слабо вернул хвостом. Насколько я понял, это очень злобный пес, заметил мистер Робинсон с любопытством глядя на крошку. Видели бы вы его в деле? — заметил мистер Криспин. — Он же Хоршем. — Он умеет очень прилично себя вести, когда его приглашают на обед, — пояснила крошка. — Он это очень любит. Начинает ощущать себя высокородным псом, приглашенным в высшее общество. Она повернулась к мистеру Робинсону. — С вашей стороны было очень любезно послать ему приглашение и приготовить для него целую тарелку печенки. Он очень ее любит. Все собаки любят печенку, — откликнулся мистер Робинсон. Но, насколько я понял, — он посмотрел на Криспина Хоршема, — если бы я решил навестить мистера и миссис Беррисфорд у них дома, то меня бы разорвали на клочки. — Ганнибал очень серьезно относится к своим обязанностям, — подтвердил мистер Криспин. Он хороший сторожевой пес и никогда об этом не забывает. Ну, конечно же, — — Вы, как офицер службы безопасности, должны были оценить его качество, — подхватил мистер Робинсон. И в глазах его загорелся озорной огонек. — Вы с мужем прекрасно поработали, миссис Берресфорд, — продолжил мистер Робинсон. — Мы перед вами в большом долгу. Полковник Пайковей рассказал мне, что вы были инициатором всего этого дела. — Я просто очень любопытна, — смутилась крошка. И когда меня что-то заинтересовывает, я обязательно должна все выяснить до конца. Я так и понял. И сейчас вы, наверное, вполне естественно хотите знать, что все это значило. Крошка смутилась еще больше, и речь ее стала несколько бессвязной. Да, конечно, то есть я понимаю, что все это должно храниться в тайне, то есть никому ни слова, и мы не должны вас ни о чем спрашивать, потому что вы можете кое-что... — Я отлично это понимаю. — Напротив? — Это я собираюсь кое о чем расспросить вас. И я буду премного вам обязан, если вы согласитесь ответить на мои вопросы. Крошка уставилась на него широко раскрытыми глазами. — Не могу представить. Она умолкла. — У вас есть какие-то записи. По крайней мере, так не сказал ваш муж. Но что именно они из себя представляют, он не сказал мне. И совершенно правильно сделал. Я понимаю, что эти записи являются вашей тайной собственностью, но я тоже знаком с муками любопытства. И его глаза снова блеснули. И тут крошка поняла, что на самом деле она испытывает огромную симпатию к мистеру Робинсону. Несколько мгновений она молчала, потом откашлялась и принялась рыться в своей вечерней сумочке. — Все это ужасно глупо, — промолвила она. Даже не просто глупо, это похоже на бред сумасшедшего. — Весь мир безумен, — неожиданно откликнулся мистер Робинсон. Так, по крайней мере, утверждает Ганс Сакс в Зингерах. Это моя любимая опера. И он не ошибается. Он взял листик бумаги, протянутый ему крошкой. — Если хотите, можете прочитать вслух, — сказала крошка. — Я не имею ничего против. Мистер Робинсон взглянул на лист бумаги и передал его Криспину. Ангус, у вас более чистый голос, чем у меня. Мистер Криспин взял листок и начал читать приятным тенором с хорошим произношением. Черная стрела. Александр Паркинсон. Мэри Джордан умерла неестественной смертью. Фарфоровые викторианские скамеечки Оксфорд и Кембридж. Грин Эн Ло. КК. Брюха Матильды. Каин и Авель — Милок. Он умолк и посмотрел на хозяина дома, который, в свою очередь, повернулся к крошке. — Дорогуша, позвольте вас поздравить, — промолвил мистер Робинсон, — вы обладаете удивительной сообразительностью. Начав с этого списка, прийти к таким выводам — это просто поразительно. — Томми тоже не сидел, сложа руки, — откликнулась крошка. «И все же это ты втянула меня в это дело», — заметил Томми. «Вы прекрасно поработали», — промолвил полковник Пайковей. «Мне помогли данные переписи». «В очень одаренная пара», — заметил мистер Робинсон и улыбнулся снова, взглянув на кружку. «И, насколько я понимаю, несмотря на вашу скромность, вам по-прежнему хотелось бы знать, в чем тут было дело». «Неужели вы нам расскажете?» — воскликнула крошка. — Как это замечательно! — Кое-что в этой истории, как вы уже догадались, действительно связано с Паркинсонами, — начал мистер Робинсон. Но все это было в далеком прошлом. Фамилия моей бабушки была Паркинсон, и кое-что мне удалось узнать от нее. На нас работала девушка, известная под именем Мэри Джордан. У нее были связи на флоте. Мать ее была австрийкой, поэтому она свободно владела немецким языком и как уже известно вашему мужу а возможно и вам существовали некоторые документы которые вскоре будут подготовлены к печати современная особенность политического мышления заключается в том что нельзя замалчивать все и всегда существуют архивные материалы которые должны быть известны общественности так как они составляют историю страны в ближайшие годы будет опубликовано несколько томов документальных свидетельств и безусловно Туда будут включены события, разворачивавшиеся вокруг Ласточкина гнезда, как назывался. Тогда ваш дом. Как и всегда, в военное время дело не обошлось без утечки информации. В деле были замешаны высокопоставленные политики с безупречной репутацией, а также ведущие журналисты, обладавшие огромным влиянием. Еще до начала Первой мировой войны существовали люди, которые состояли в заговоре против собственного Отечества а после войны появились выпускники университетов, которые зачастую являлись активными членами коммунистической партии, хотя никто об этом и не подозревал. А потом предпочтение начало отдаваться еще более опасной идеологии фашизму с последующей программой объединения с Гитлером, выступавшим в то время в роли миротворца, способного быстро положить конец войне и так далее. Постоянные игры за кулисами. История знает подобные примеры. И, несомненно, это будет происходить всегда. Всегда будет появляться пятая колонна, в которую будут входить как ее искренние приверженцы, так и те, кто стремится лишь к финансовой выгоде и последующей власти. Так что наше издание окажется полезным чтением. Как часто правоверные попадали в одну и ту же ловушку. Что? Вы — предатель. Этого не может быть. Уж кто-кто, но только не он. Абсолютно вне подозрений. Старый трюк безоговорочного доверия. Все одно и то же. Что в коммерции, что в службе безопасности, что в политике всегда находится какой-нибудь честняга, парень, который внушает к себе всеобщую любовь и доверие и находится вне подозрений. Он словно создан для своего места. И ваш поселок, миссис Беррисфорд, стал штабом одной группы, существовавшей перед самым началом Первой мировой войны. Милое, старомодное местечко с симпатичными обитателями, настоящими патриотами и тружениками. К тому же морской порт. И симпатичный военно-морской офицер из хорошей семьи. Отец у него, кстати, был адмиралом. Хороший местный врач, пользующийся любовью и доверием своих пациентов. Врач общего профиля. И вряд ли кто-нибудь догадывался, что у него было специальное образование в области отравляющих веществ, а еще точнее ядовитых газов. А потом, перед началом Второй мировой войны, в районе того же порта проживал мистер Кейн, исповедовавший совершенно определенные политические взгляды. Нет, он не называл себя фашистом. Он был готов пожертвовать всем ради спасения мира. Идея быстро завоевавшие сторонников как на континенте, так и в других странах. — Конечно, вряд ли вас все это интересует, миссис Беррисфорд, но очень важно понимать обстоятельства, в которых происходят те или иные вещи. Вот туда-то и была послана Мэри Джордан с заданием выяснить, что происходит. Я не застал ее в живых, но я восхищен проделанной ею работой. И мне жаль, что нам не довелось быть знакомыми, она обладала сильным характером, и была незаурядной личностью. Ее действительно звали Мэри. Хотя чаще она пользовалась именем Молли. Она прекрасно работала. И то, что ей пришлось умереть такой молодой, — настоящая трагедия. Крошка посмотрела на портрет, висевший на стене. Это был набросок головы мальчика, который почему-то показался ей знакомым. Это не «да», — откликнулся мистер Робинсон, «это Александр Паркинсон». Ему было всего одиннадцать в то время. Он был внуком моей двоюродной бабки, поэтому Молли оказалась гувернанткой у Паркинсонов. Казалось, что эта роль обеспечивала ей хороший наблюдательный пост. Кто бы мог подумать?» Робинсон умолк, что из этого выйдет. «Но это не был кто-то из Паркинсонов?» — спросила крошка. «Нет-нет, Паркинсоны вообще были ни при чем». Но в тот день в доме было много друзей и гостей. Именно Томас установил, что это был день проведения переписи. И в списке попали имена не только постоянных обитателей дома, но и всех, кто оставался у них на ночь. Вот одно из этих имен и обратило на себя наше внимание. Это дочь местного врача, о котором я только что рассказывал. Она приехала в гости к отцу с двумя своими друзьями и попросила Паркинсона предоставить ей ночлег, Что касается ее друзей, ничего не могу сказать. А вот ее отец позднее оказался замешанным в происходивших там событиях. Сама же она за несколько недель до этого помогала Паркинсонам в саду, и, похоже, именно она несет ответственность за то, что шпинат и наперстянка были посажены в непосредственной близости друг от друга. Именно она принесла пучок листьев на кухню в тот роковой день. И отравление всех участников трапезы было расценено как несчастный случай. Тот же врач сообщил на дознании, что ему известны подобные случаи из его практики. Его свидетельские показания привели к тому, что был вынесен вердикт несчастный случай. А то, что в тот же вечер кто-то уронил, разбил бокал для коктейля, вообще осталось незамеченным. Возможно, миссис Бэрсфорд вам будет интересно узнать, что история повторяется. Вас стреляли из зарослей пампасной травы, а потом особо называвшая себя мисс Маллинс пыталась отравить ваш кофе. Насколько я понимаю, она является внучкой того самого преступного врача. А перед Второй мировой войной она была ученицей Джонатана Кейна. Поэтому-то Криспин и знал ее» а ваш пес крайне отрицательно отнесся к ее действиям и предпринял контрмеры. Более того, теперь нам известно, что именно она убила старого Исака. А теперь перейдем к еще более зловещему персонажу. Доброго доктора боготворила вся округа, однако факты доказывают, что, скорее всего, именно он повинен в смерти Мэри Джордан, хотя в то время никто бы этому не поверил. У него были широкие научные интересы. Он был специалистом по ядам и занимался изысканиями в области бактериологии. Потребовалось 60 лет, чтобы об этом стало известно. Тогда об этом догадывался только Александр Паркинсон. «Мэри Джордан умерла неестественной смертью», — тихо проговорила крошка. «Это был кто-то из нас». «Так это именно врач», — разоблачил Мэри. — спросила она. — Нет, он ни о чем не подозревал, но кто-то что-то пронюхал. А до того момента ей все удавалось. Морской офицер сотрудничал с ней, как и планировалось. Она передавала ему абсолютно правдивые сведения, но он не понимал, что они мало чего стоят, вопреки своей кажущейся значимости. А так называемые военные секреты, которые передавал ей он, она сообщала нам, когда приезжала на выходные в Лондон. Места встреч всегда специально оговаривались. Кажется, одним таким местом был сад королевы Марии в Ридженс-парке, а другим — памятник Питеру Пену в Кенсингтонском саду. Благодаря ее сведениям намного чего удалось узнать, в частности, о работниках некоторых посольств. Но все это теперь в прошлом, миссис Беррисфорд, в далеком прошлом. Полковник Пайковей откашлялся. Но история повторяется. Миссис Беррисфорд, — внезапно подхватил он. И все рано или поздно начинают это понимать. И в холуке снова начало формироваться ядро этой организации. Следующие люди снова пытаются возродить события прошлого. Может, именно поэтому туда и вернулась мисс Маллинс? Снова начинают использоваться старые тайники проводятся тайные собрания опять начинают фигурировать большие деньги и мистер робинсон был вынужден обратить на это внимание, а потом появился наш старый друг Брисфорд, поделившийся со мной очень интересными сведениями. они вполне согласовались с тем что было нам уже известно подготавливались новые декорации для прихода к власти одной известной политической фигуры человека с определенной репутацией который с каждым днем завоевывает все больше сторонников и последователей снова совершается известный трюк с доверием миротворец вне подозрений о каком фашизме вы говорите просто все это очень напоминает фашизм мир народом и финансовая поддержка сторонникам неужели и сегодня происходят такие вещи Крошка широко раскрыла глаза. — Ну, более или менее мы в курсе происходящего, и отчасти благодаря вам. Надо сказать, что особенно полезным стало хирургическое вмешательство в лошадь-качалку. — Матильда! — воскликнула Крошка. — Как я рада! Даже поверить не могу. Брюхо Матильды... — Да, лошади замечательные животные, — заметил полковник пайковой Никогда не знаешь, чего от них ждать. Так было всегда, со времен троянского коня. «Надеюсь, милок тоже оказался полезным», — промолвила Крошка. «Но если все это продолжается, как же, дети, не волнуйтесь», — откликнулся мистер Криспин. «По крайней мере, эта часть Англии стала безопасной. Осиное гнездо уничтожено. Это место снова пригодно для жизни. У нас есть все основания полагать, что действия перенесены на окраины Берри-Сент-Эндмундс». -энд К тому же мы будем за вами приглядывать, так что оснований для беспокойства нет. — Спасибо. С чувством облегчения вздохнула крошка. — Дело в том, что время от времени к нам приезжает наша дочь Дебора с тремя детьми. — Ну, ни о чем не волнуйтесь, — повторил мистер Робинсон. — Кстати, когда вы выступали под именами Н и М, разве вы не удочерили девочку, которая была замешана в этом деле с детскими стежками? Гуси-гуси, га-га-га. Бетти? Да, конечно, откликнулась Крошка. Она закончила университет и уехала в Африку изучать жизнь аборигенов. Многим молодым людям нравится заниматься этим. И она очень счастлива. Мистер Робинсон откашлялся и встал. Я бы хотел предложить тост за мистера и миссис Томас Беррисфорд в знак признательности за то, что они сделали ради своей страны». Все откликнулись с большим воодушевлением. «И я бы хотел предложить еще один тост», — продолжил мистер Робинсон. «За Ганнибала!» «Эй, Ганнибал!» — позвала крошка, погладив пса по голове. «Мы пьем за твое здоровье. Ты удостоился чести не ниже, чем посвящение в рыцарское звание». Я как раз недавно читала «Графа Ганнибала» Стэнли Веймана. Я тоже читал эту книгу в детстве, — откликнулся Робинсон. Кто поднимет руку на моего брата, то поднимет руку на Таванну, если мне не изменяет память. Ганнибал, может, ты позволишь мне потрепать тебя по холке?» Ганнибал приблизился к Робинсону и заверял хвостом, подставив шею. «Я дарую тебе титул графа этого королевства». — Граф пал, Как мило! — воскликнула крошка. — Ты можешь гордиться собой. Конец книги Январь 2006 года Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Ирисанова